Кир Булычев «Мир без времени» роман Почти закон. Под Новый год в Москве оттепель. Две недели природа засыпает город снегом, машет простынями метелей, украшает окна и витрины белыми узорами. И вот за несколько часов все это великолепие размокает. С неба сыплется мокрая крупа, сугробы съеживаются и темнеют, из-под воротин выползают лужи, насморк и кашель набрасываются на жителей столицы. Но новогоднему настроению эти неприятности почти не мешают. Ведь люди — первые мастера обманывать себя надеждами, что наступающий год в два счета покончит с бедами, обманами, болезнями разочарованиями. Утром проснулся, и все уже улажено. Даже умирать в новом году никто не собирается. Способность человека к самообману просто фантастична. Казалось бы, за миллион лет эволюции пора бы повзрослеть, набраться печального опыта и понять каждый последующий год хуже предыдущего Если бы можно, самое лучшее — остаться в прошлом году и никуда не спешить. Примерно так размышлял Егор Чихонин, поджидая автобус в Ясеневе и, наблюдая за тем, как скользит, торопится к остановке толстячок в дубленке, волоча сетку, полную апельсинов, а под мышкой у него зажат бумажный пакет, из которого жестко торчит хвост горбуши. Рассуждения о человеческой наивности не были данью минутному капризу. Если кто в Москве имел право осуждать предновогоднюю суету, этим человеком был Егор Чехонин, 16 лет, ученик девятого класса. Подошел автобус. Он был не полон, но казался набитым, потому что женщины предпочитали стоять в проходе, берегли и праздничные платья, не садились Некоторые мужчины стояли за компанию, а места оставались свободными. Толстячок уселся перед Егором, сетку водрузил на мокрые колени, а горбуш держал на весу, хвост к потолку. В автобусе пахло духами, озабоченно смеялись женщины. Кто-то ахнул, неужели забыли? Что они еще забыли? Егор глядел в мокрую тьму за окном автобуса и заново переживал разговор с Жорой. Причем теперь ты находил нужные, ядовитые слова и неотразимые аргументы. Но что за радость махать шашкой вслед ускакавшему врагу? Целый час Егор прождал Жору на площадке шестого этажа. Уже давно стемнело, в подъезде хлопали двери, отовсюду к Егору сползались вкусные запахи, а ведь Егор с утра ничего не ел. Полдня раздобывал адрес этого Жоры, потом разыскивал его дом среди одинаковых корпусов и мысленно репетировал будущий разговор. Он думал, что скажет Жори и что ответит ему Жора, как Жора будет лгать и изворачиваться, и как он прижмет Жору в угол, и тот, отчаянно сопротивляясь, будет вынужден вернуть магнитофон. Жоры все не было. И тогда жуткий, терзающий голод постепенно овладел Егором, лишив его способности трезво думать. Потому что, когда Жора, наконец, явился, выплыл из лифта, распахнул кожаное, чуть не до земли черное пальто, достал из кармана джинсов ключ, увидел вскочившего с подоконника Егора, сразу узнал, помахал игриво могучей лапой, пригласил заходить. Спросил, вежливо давно ли Егор ждет его. И тут Егор начисто забыл, как намеревался говорить Жоры. Потом они стояли посреди большой, почти пустой комнаты. В углу тахта, рок-звезды из журналов, прикнопленные к обоям, проигрыватель с разнесенными по углам колонками, куча кассет на журнальном столике и рядом пустая бутылка из-под джина «Бифитер». Они стояли посреди комнаты. И Жора скучал, потому что заранее знал, чем закончится их беседа. А Егор никак не мог пробиться сквозь это одеяло скуки и тоже догадывался, что разговор кончится его поражением. — Но ты же брал, брал же! Егор запомнил лишь свои слова, а ответы Жоры начисто вылетели из головы. — Ведь ты обещал отдать, забыл, что ли? Так я напомню, я тебе отдал в починку отцовский магнитофон, Грюндик. Двухкассетник, стерео у него головка полетела смирницкий из 10 мне твой телефон дал ты обещал за три дня сделать позавчера вернуть я тебе две кассеты sony за это отдал отдал ведь жори было скучно ведь он никогда не видел магнитофона не знаете егора и вообще ему пора уходить а может быть наоборот к нему вот-вот должны приехать гости Он не скрывал сочувствия к Егору. Он говорил высоким голосом. Такой голос не соответствовал массивному телу тяжелоатлета «Ты бы расписку взял, — говорил Жора, — какой-нибудь документ у нотариуса. Знаешь ведь, какие у нас дикие времена наступили? Разве можно так легкомысленно чужим людям доверять? Это у нас дом Кихот какой-то». Слова про дом Кихота Егор запомнил. Они показались особенно обидными. Он был рванулся к Жоре, чтобы убить его, но тот даже не стал отступать. — сказал, глядя на Егора маленькими мышиными глазками. — Не рискуй, парень. Мы с тобой в разных весовых категориях. Меня меньше, чем гранатометом не достанешь. — Да стой тебя говорят! Он перехватил Егора в движении, завернул ему руку за спину, заставил его сгорбиться в глубоком поклоне. — Тебя ж предпреждали! Ты что, хочешь Новый год с дулей под глазом встречать? Можем тебе обеспечить! Егор сдался, обещал больше не рыпаться. Но не ушел. Разговор кое-как продолжался. Почему-то Жора пошел на кухню, поставил чайник, открыл холодильник, начал вслух считать в нем бутылки. Егор пошел за ним следом, остановился в дверях кухни и просил, хотя ему было стыдно просить. Жора все сделал не так, как можно было ожидать. Он не шумел, не бил себя в грудь, не выталкивал Егора из квартиры. Он терпел его и скучал. «У тебя совесть есть?» — Жалкие остатки, — искренне ответил Жора. — В ближайшее время собираюсь избавиться. Он был на голову выше Егора. Ах, как жаль, что у Егора нет пистолета. Он понимал, что готов всадить в этого гиганта с писклявым голосом всю обойму, а потом пусть сажают в тюрьму, а может просто вытащить из кармана пистолет и увидеть страх на этом розовом лице. И как Егор ушел от Жоры, он не помнил. Он не сразу поехал домой, наверное, целый час бродил по улицам, скользил по мокрому снегу и мысленно повторял прошедший разговор, внося в него поправки, находя убедительные слова, которые должны были подействовать на бессовестного Жору, но в то же время Егор понимал, что возвращаться поздно, и возвращение ничего не изменит. А потом Егор случайно увидел на столбе часы, часы показывали без пяти десять. До Нового года осталось два часа, а он стоит посреди Ясенева на окраине Москвы. И тогда Егор побежал к остановке автобуса. Он ехал к метро и ощущал, как между ним и пассажирами автобуса возникла стеклянная перегородка, словно он оказался под колпаком. Звуки неясно проникали к Егору, кружилась голова, снова начал мучить голод. Он даже представил, как вытаскивает из пакета толстячка горбушу и впивается в нее зубами. На конечной остановке у метро Егор вышел из автобуса и замер, глядя на ярко освещенный вход. Многие уже спешили, видно им далеко ехать, боятся опоздать, а Егору спешить некуда. Именно в тот момент он понял, что спешить ему некуда. Вот он придет домой, мать спросит, Куда пропал? Хлеб купил? Мы что ж, по твоей милости, должны Новый год без хлеба встречать. Это будет первый акт трагедии. Во втором акте на сцену выйдет отец и загремеет красивым баритоном. Где магнитофон? Ты принес магнитофон? Двухкассетник был новый, дорогой, любимой игрушкой отца. А тут ж ни возраст, ни солидность в расчет не идут. Может быть, когда-то и Егор побывал в роли новой любимой игрушки. Вернее всего, когда ты и мать числилась в новых дорогих игрушках. Но сегодня самая любимая игрушка двухкассетник, а его нет. Егор еще утром надеялся, что пронесет, что отец не хватится. Хватился. Случилась шекспировская сцена, которую невозможно описать. Как в настоящей трагедии актеры говорили с придыханием, жестикулировали, только что не раскланивались перед зрителями. Варианты лжи, придуманные Егором, были неубедительны, фальшивы и противны ему самому. Все эти «поверь мне, папа, я обязательно его принесу, папа, даю слово, папа» были лишь жалкими попытками оттянуть расплату и убедить самого себя, что он отыщет этого Жору, и все хорошо кончится. Все кончится плохо. В метро было, как в автобусе, та же стеклянная перегородка. Он один, они все вместе. Они шутят, смеются. Несутся в поезде к следующей станции. Границы в жизни. Граница невымышлена. Она реальна для всех этих людей. Это событие. Не будь Нового года, отец мог бы смилостивиться, снизойти. Он ведь, в принципе не злой. И, наверное, не сказал бы «жестоко». Без магнитофона домой можешь не возвращаться. Вагон несся в будущее, границы, года, и все в нем, как любопытные туристы, крутили головами и щебетали. Ах, как интересно, мы этого еще не видели. А почему Егор должен нестись вместе с этой толпой? Ему вдруг показалось, что если подождать, пока все выйдут а самому остаться, то можно вырваться из этого проклятого обязательного движения к следующему году, можно остаться, как отцепленный и забытый на запасных путях вагон. Он помедлил. Все уже выкатились на платформу, унося нетерпение, ожидания, ложные надежды. Егор медлил. И тут механический голос произнес. — Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны. В окно заглянула дежурная в красной каскетке. И помахала Егору свернутым флажком. — Чего ж ты, юноша, все спешат? Егор покорно вышел из вагона и побрел к эскалатору. В нем родилась глупая надежда, что сейчас в метро прорвется подземная река, и голубой холодный поток рванет к туннелю, сметая вниз всех, и в первую очередь самого Егора, тогда можно будет утонуть и не возвращаться домой. Даже если не погибнешь, а окажешься в больнице отцу, который прибежит тебя навестить, можно сказать, что магнитофон унесло потоком под землю. И тогда отец скажет, да бог с ним, с магнитофоном, новый купим, главное, что ты остался жив. Но подземная река в тот день не прорвалась, и ничто не помешало Егору подняться наверх. В вестибюле у стены, облицованной желтой веселенькой плиткой, у телефонов-автоматов стояла худенькая девочка лет двенадцать. На ней было тонкое, потертое, сиротское клетчатое пальто. Из-под повязанного по-взрослому платка выбивались прямые темные волосы, тонкие бровки были высоко подняты. Девочка стояла прямо, напряженно, готовая сорваться, побежать кому-то навстречу, и в то же время она не верила собственным ожиданиям. Вокруг люди спешили, время поджимало, некому было заметить девочку и разделить ее одиночество и тщетные ожидания. Егор понял, что девочка — единственный здесь человек, который, как и он, не привязан к празднику и не стремится пересечь границу в будущий год. Егор готов был подойти к девочке и сказать, что он ее понимает, но что ты скажешь ребенку, только испугаешь было 20 минут 12. -го. До дома 6 минут ходьбы. Тысячи раз этот путь пройден, отмерен, отсчитан 16 лет жизни. 6 минут Егор растянул в 12. Еще пять минут простоял во дворе, глядя на мелькание теней в окнах своей квартиры. Гости уже съехались, собирают на стол. Мама беспокоится, но не за Егора, а потому что он не несет хлеб. Ну, как ты скажешь гостям, что нет хлеба? Не пойдешь же к соседям в новогоднюю ночь занимать три батона? А отец уже в который раз спрашивает маму, словно та спрятала Егора под кроватью. Интересно, как ты намерена провести праздник? Вообще без музыки? Словно музыка — это документ, пропуск, по которому пускают за ту границу. В глубине души Егор допускал, что мать все же беспокоится, не попал ли он под машину, даже поглядывая с тревогой на часы, а если он не придет к двенадцати, то и вправду начнет звонить в милицию. Право на беспокойство Егор давать родителям не желал. Будет еще хуже, если они переполошатся, тогда стоит ему войти в дом, к негодованию, хлебному и магнитофонному присоединиться негодование за опоздание. это будет третий самый непростительный из грехов — ты всех нас заставил волноваться. И тогда Егору стало так жалко себя, что он решил домой не возвращаться. Никогда. Лучше он останется здесь или будет бродить по улицам, а потом пойдет на вокзал, сядет на электричку и доедет до Калуги. Он как-то слышал, что один мужик местными электричками добрался от Сочи до Москвы. В крайнем случае попадешь в тюрьму. В тюрьме тоже люди живут. А если и зарежут его, так лучше. Но исчезнуть, значит, загубить праздник родителям и их гостям. Если они всю ночь будут обзванивать морги и гонять по больницам, он потеряет право на жалость. Надо получить отсрочку. Егор отыскал в кармане монетку и вышел на проспект к автомату. К счастью, Серега сам подошел к телефону. — Серега, это я, Егор. У меня к тебе просьба. — Ты из дома? Перезвони мне через три минуты. В дверь звонят, гости приплыли. — Открой им, возвращайся. Я не из дома, я из автомата. — Беда какая-то? — Скорей. Мимо автомата быстро шагали семереченские. Когда-то они были тетей Нины и дядей Борей. Теперь превратились в Нину и Борю. Стирается разница в возрасте. «Одно дело, когда им по двадцать три, а тебе три, другое, когда тебе шестнадцать, а им и сорока нет». В телефонной трубке попискивали отдаленные голоса, возбужденные и веселые. Видно, гости объясняли Сергею, почему они чуть не опоздали. Сергея не было очень долго. Егор в сердцах чуть не бросил трубку. «Я слушаю», — сказал Сергей. «Позвони моим и скажи, что я буду встречать Новый год у тебя». «Ты с ума сошел!» У меня ж тарелок не хватит. Не бойся, я к тебе не приду. Мне нужно только, чтобы они не волновались. Не валяй дурака. Они тут же потребуют тебя к телефону, чтобы ты сам все объяснил. А откуда я тебя возьму? Ну, тогда скажи, что я только что от тебя вышел. Поехал домой. От меня к тебе почти час ехать. Все пропустишь. Ты что, хочешь Новый год на улице встретить? В голосе Сергея звучала тревога. Он такой же, как все... Ему немыслимо отказаться от общего веселья. Позвони, пожалуйста, чтобы Новый год не сорвать. Вот, сам и позвони. Не буду я врать. Я не могу больше. У меня больше монетки нет. Что, сорвалось магнитофоном? Сорвалось. Ну вот, видишь, я же предлагал поехать вместе. Пустой номер. Его без гранатомета не проймешь. Ты боишься домой возвращаться? — Не хочу. — Послушай, иди домой. Под Новый год все добрые бить не будут. Я никто никогда пальцем не тронул. — Вот, видишь, в трубке послышалась возня, словно туда залез большой жук, потом девичий голос закричал. — А это кто? — Кто, — говорит, — приходи к нам, незнакомец. — Я незнакомка, — ответил Егор и повесил трубку. Так он и не понял, позвонит Серега или стушуется. Без четверти двенадцать. Окна отсюда не видны, надо вернуться во двор. Но зачем? Затея с Калугой и Сочи была мальчишеством. Тебя снимут с поезда милиционеры и, как малолетнего хулигана, вернут папе с мамой. Может, и на самом деле вернуться надеясь на то, что Новый год склоняет людей к доброте, Но ведь праздник пройдет, и через час все начнется. И все это от того, что родители Егора не любят. И давно уж не любят. Наигрались, а теперь уж не ведают, как избавиться. Помнишь, как в ноябре отец сказал, «Жалею, что не отдал тебя в Суворовское училище? Если его не станет, им только легче. Отец давно мечтает о кабинете». Теперь он займет его комнату. — Из чего ты решил, что они кинутся искать по моргам? Они выполнят свой долг, поищет поищут, не найдут, и будут жить в ареале мучеников. Знаете, они потеряли сына, пропал без вести, несчастные родители. Правда, мальчик был трудный, стало холодно. Под утро, наверное, ударит мороз так что ночевка в сугробе вовсе не устраивает. И тут Егор вспомнил. Есть место, куда ребята бегают покурить, а те, кто повзрослеет, целоваться. Площадка перед чердаком. Вряд ли кому придет в голову забираться туда в новогоднюю ночь. Егор перебежал через газон, заваленный слежавшимся снегом, Переждал за машинами, пока в подъезд ввалилась целая семья, причем папаша тащил длинную худосочную елку, что у нее ночью наряжать, что ли, будут. Вроде путь свободен. Егор вбежал в подъезд. Как раз погас огонек вызова. Лифт долго возвращался сверху. Егору все казалось что сейчас за спиной стукнет дверь подъезда, и кто-нибудь из гостей или соседей спросит, а ты что здесь делаешь? Наконец, двери лифта разъехались. Егор кинулся внутрь, и рука, не подчиняясь мозгу, нажала на кнопку пятого этажа. Только доехав, Егор спохватился, что ему надо выше.